место для пикника виталик выбрал заранее огромная поляна со столетним дубом в центре идеально подходила для задуманной им акции возле дуба виталик карету и остановил но вы тут без нас давайте спрыгнул с коня боцман а мы с ребятами и погребы да присмотрите заодно чтобы нам посторонние не мешали приказал виталик — До завтрашнего дня это наша поляна. Мы здесь будем кутить. — Сделаем кап. Почетный караул спешился, стряножил коней, обнажил обордажные сабли и пошел в лес по грибы, забыв захватить с собой корзинки, которых у них в принципе изначально не было. Девчонки, выбравшись из кареты, тут же начали ползать по поляне, выискивая на ней лекарственные травки. Виталик выудил из подводы мангал и запалил в нем костерок. Березовые поленья для этой цели он специально привез с собой, и чтобы в лесу с сушняком не возиться. Закончив с этим, парень приказал войске жучком накрывать поляну и занялся мясом. После чего присоединился к девчонкам стараясь быть все время ближе к янке. Пушистые обормоты с энтузиазмом взялись за дело. Расстелили на траве скатерку, выставили на нее вино, выложили огурчики, помидорчики, грибочки, ну, короче, все, что требуется для приятного времяпрепровождения. После чего взялись за главные — шашлык. За ночь мясо неплохо промариновалось, Виталик в этом знал толк. Не раз с друзьями хаживал на шашлыки, и ароматы даже еще не поджаренного мяса начали сводить жучка с ума. Торопливо нанизав первую порцию на шампур, он сунул его в открытый огонь мангала и стал ждать, судорожно сглатывая обильно набегающую слюну. Рядом пристроился Васька, плюхнул на мангал шампур с нанизанной на него рыбкой, которую он все-таки успел уволочить подкрытий и тоже начал ждать. К счастью для них, неотходящий девчонок Виталик такого издевательства над продуктами не заметил. Но, к несчастью для них, это заметил кое-кто другой. Девчонки к тому времени уже успели дать по поляне круг и подползли в сопровождении Виталика с охапкой трав к дубу. «Ку-ку!» Виталик завертел головой. «Ку-ку!» Зашумели крылья, и с дуба рюхнул пернатый джигит. «Вах! Какой идиот так шашлык жарит! Зарежу!» Двайска с жучком погодились по траве, сметенный взмахом крыла разгневанной птицы. Второй взмах сбил огонь с мангала. Пернатый джигит сдернул со скатерти кувшим свином, сунул туда крыло и начал им обрызгивать угли, не давая разгореться открытому огоню. «Мангал немилосердно зачадил» распространяя вокруг себя удушливые клубы дыма. Орел сдернул с мангала один шампур и гневно сунул его Ваське под нос. «Это Чито, рыбка!» Лаконично ответил кот и на всякий случай уточнил. «На шампуре от тебя самого наш Амур надену! Какой шашлык из рыбка!» Кипя от праведного гнева, вопил орел. «Да идет у рыбка, тьфу, мяса и он испортит шашлык!» «Тебя каким ветром сюда занесло, к отцу?» С умилением глядя на пернатого джигита, спросил Виталик. «Слушай, письмо принес, да? Я тебе с дуба коку ку, -ку, ку, -ку. А ты, как дерево сидишь, ни хрена не понимаешь. Да с твоим акцентом, если я твою куку -ку переведу, тут сейчас все покраснеют, — возмутился юноша. Вах, слушай, переведи, я запомню. Ага, еще чего, тут дамы. Орел сдернул с мангала второй шампур. вай мэ. Свинина, слушай, барашка нет, нет, а коров телятина есть. Ты живился, жучок? Таши. Жучок выудил из телеги горшок с замаринованной телятиной и передал ее орулу. Слушай сюда, собак страшный. Буду шашлык делать учить. И пернатый джигит? начал нанизывать мясо на шампур, делясь своим богатым кулинарным опытом в области приготовления настоящего шашлыка. — И вином, вином по чаше, закончил он лекцию, когда первая партия зашипела над мангалом. — Дальше сам! Я пока за гармошкой слетаю! Опять зашумели крылья. — Эй, эй письмо-то отдай, — завопил ему вслед Виталик. — Поздно. Орел уже скрылся вдали. — Скоро вернется, — успокоил его жучок. — Почуял праздник. — Да я тоже так думаю, — согласился Виталик. — Судя по тому, как он азартно крылышками машет, минут через пятнадцать будет здесь. Так, девочки, не разбредайтесь, хватит вам это село собирать. Вон какие хапки, из них уже сток можно сметать. Сидите здесь и наслаждайтесь жизнью. Усадив девчат под дубом так, чтобы его могучий ствол хотя бы с одной стороны отгораживал их от лесной чащобы, Виталик сел рядом и начал деланно-ленивым взглядом обозревать окрестности. В первую очередь его интересовали кроны деревьев на границе поляны с лесом. Солнышко взбиралось все выше и выше, начиная припекать. Шветали птицы и девчонки, азартно копавшиеся в за его спиной. От мангала тянуло восхитительными ароматами лепота с наслаждением потянулся юноша. А вот расслабился он зря. Именно этого мгновения дожидался неведомый противник. Однако шестое чувство, внезапно завопившее об опасности, заставило его рывком с положения сидя развернуться, схватить янку и откатиться с ней в сторону, Прежде чем в землю, на то место, где он только что сидел, воткнулась белая стрела. По ушам хлестнул пронзительный визг, сидевший в корниду валилии. В насмерть перепуганной девчонки тоже сработал инстинкт самосохранения. и она ничком рухнула в траву, пропустив над головой вторую белую стрелу, вонзившуюся в дерево. Виталик перекинул за спину, начавший подниматься землянку, выхватил лабородажную саблю и на лету отбил еще одну стрелу. Лилия, не переставая верещать, рывком откатилась в сторону и в землю рядом с ней вонзилась очередная стрела. — Да что за черт! Юноша понял, что стрельба велась сразу с двух сторон а еще он понял, что совершил непростительную ошибку переоценил свои возможности и недооценил врагов. он уже слышал шум гам одиночные выстрелы звон мечей и треск ветвей в лесу это его ребята начали охоту на снайперов и их подручных, но стрелы продолжали сыпаться и он чувствовал, что уже не успевает. Занятый уничтожением летящих в него и подруг стрел, он не заметил, как за его спиной в весь рост поднялась разгневанная янка и вскинула руки, готовясь учинить волшбу. «Берегись!» — завопила Лилия, и, уворачиваясь от летящих в нее белых стрел, рыбкой прыгнула на янку, сшибая ее с ног девчонки покатились по траве и заварахтались в ней да отпусти ты дура зашипела янка на лежащую под ней подругу ведь надо помочь в пылу боя никто не заметил что как только она закрыла своим телом от неведомого снайпера лилию белые стрелы перестали лететь в их сторону теперь обстреливали только Виталика. Напрягая все силы, сплетник отбивал их с саблей, перерубал на лету. Обострившиеся до предела чувства позволяли видеть их все, как при рапидной съемке. Вот на него летят две ослепительно-белые стрелы, пущенные одна за одной, и он с ужасом понимает, что, отбив одну, От другой никак не уйдет. Яростно сверкнул клинок, перерывая первую, а вторая... Вторая отлетела в сторону, сбитая стрелой другого снайпера. Янка сумела все-таки подняться на ноги. «Отец леса, я призываю тебя!» Но Лес зашумел, закачались ветки. «Наведи порядок в своих владениях!» Разом заревели медведи, захареукали заверещали кабаны, и мимо отдыхающих туристов, выбравшихся на пикничок, прогалопировало дикое лесное стадо, спеша на звуки битвы, разгоревшейся в лесу. «Эй, ты что делаешь?» — испугался Виталик. Там мои люди, они же их порвут. Тех, кто нас защищал, не порвут, — успокоила его раскрасневшаяся девица. А вот тем, кто злоумышлял на нас, не поздоровится. — Дай-то бог, — пробормотал юноша, озираясь. Поток стрел прекратился, и он мог позволить себе перевести дух. — Так. А Васька с жучком где? Васька, жучок. Да здесь мы. Чего орешь?